Глава двадцать пятая. Юля. Отец встречал меня у подъезда, переминаясь с ноги на ногу. Стоило такси остановиться, как он поспешил ко мне. Сильные заботливые объятия папы настолько расчувствовали меня, что на глазах выступили слезы. Я словно почувствовала себя опять маленькой девочкой, у которой есть большой сильный защитник. «Ты дома» прошептал отец и, чмокнув меня в макушку, принял у водителя мои чемоданы. «Пошли. Мама уже ждет тебя. Она хочет кое-что тебе показать». Войдя в квартиру, я заметила маму на кресле. Она ждала меня. Она улыбалась. Она сказала мне «привет». Теперь я не скрывала слезы, обнимая маму и целуя ее руки. Дом ждал меня. Город скучал обо мне. Я вернулась как странник, прошагав пол земли, чтобы в родном краю найти то, что так искал в пути. Смысл жизни, секрет, счастье, план жизни. Я позвонил Майе Алексеевне, рассказал, что ты в городе. Признался папа после второй кружки чая с пирогом. Мама улыбнулась и медленно, но решительно сжала мою руку. «Сходи», — еле выговорила она короткое слово — обязательно сегодня юниоры откатывают программу перед областным соревнованиянием она пригласила тебя к пяти я посмотрела на настенные часы через час папа хитрый лис специально тянул до последнего заставляя меня спонтанно принимать решение я улыбнулась ему ведь еще в поезде решила попробовать встретиться со своим верным другом льдом примет ли он назад заблудшую душу. «А у вас, случайно, нет моих старых коньков?» «На лоджии лежат», — улыбнулся отец. Я зашла и засмеялась. Коньки не просто лежали, их явно подготовили. Я сняла мягкие чехлы и не увидела даже малейшего пятнышка ржавчины, значит, папа следил за ними, протирал. Я аккуратно обхватила лезвие указательным и большим пальцами и плавно провела». «Ни одной зазубрины. Наточены. Хоть сейчас на лед становись». «Спасибо», — поблагодарила родителя, прижимая коньки к груди. «Держи». Папа протянул мне ключи от своей машины. «И телефон не забывай. Если будешь поздно, отзвонись». Я улыбнулась, как будто на десять лет назад перенеслась. На тренировку я ехала, крепко сжимая руль и постоянно отдергивая себя, Чтобы не увеличить скорость внутри зажегся тот самый огонь, который казалось давно погас. войдя внутрь спортивного комплекса я ощутила забытый драйв. вокруг так много детворы шумный спешащий на тренировку это приятный гам он заполняет пустоту. юля я обернулась на голос и увидела направляющуюся ко мне маю алексеевну. Женщина раскинула руки для объятий, и я, как в детстве с радостью, нырнула в них. И ерунда, что раньше я обнимала ее, держась за талию, а сейчас пришлось немного наклониться. Тренер оказалась такой хрупкой и низенькой. Я была выше нее на полголовы. «Приехала». Улыбаясь, заметила она. «Вовремя-то как. Через неделю областные соревнования. Нужно подтянуть ребят. Могу разгрузить себя» перекинув на тебя малышню. «Подмогнешь? Не откажешь?» С радостью. Не думала, что все так быстро и легко обернется. Майя Алексеевна словно почувствовала меня и дала именно то, в чем я нуждалась. «Вот и хорошо. Пошли смотреть моих птенчиков». Хлопнув два раза в ладоши, она привлекла внимание всех присутствующих, в холле тут же стало тихо. «Через десять минут начало тренировки», «Приготовиться всем. Разминка на левой стороне катка, а на правой будете выступать по очереди. Я буду смотреть, как вы откатываете номера. Сегодня вам повезло. Со мной будет олимпийская чемпионка Юлия Воробьева. Она тоже оценит ваше выступление. Надеюсь, мне не придется краснеть за вас». Тренер внимательно посмотрела на каждого, встретилась глазами и затем, слегка кивнув головой, «Отпустила ребят». «Я давно не Воробьева», заметила и тут же стушевалась. «Носить фамилию Лешки мне недолго осталось. Хотя вы правы, золото я взяла Воробьевой, значит, ей и останусь». «Ты вернулась, мой воробушек?» «Да, не стала увиливать. Я ждала тебя», улыбнулась тренер. «Знала, что вернешься». «Я не становилась на лед больше трех лет». Последний раз был на Олимпиаде, больше ни разу. «Крайний», — поправила собеседница и, поймав мой обеспокоенный взгляд, который я бросила на каток, спросила. «Боишься, что лед не примет?» «Боюсь», — как на духу созналась и как заколдованная подошла к бортам и посмотрела на поверхность катка. Сердце пойманной птицей затрепетало в груди. «Он примет тебя. Пошли на скамью». «Подождем, пока мои птенчики разомнут свои крылышки. Может, кто-нибудь из них взлетит так же высоко, как и ты». Я смотрела, как юные амбициозные спортсмены совершали прыжки, с каким энтузиазмом откатывали номера, и чувствовала не зависть, а восторг. В их глазах я видела такую же жажду победы, как когда-то в своих. Я словно возвращалась сама к себе. К той? которую откинула за ненадобностью, решив надеть на себя новую, увлекательную роль. Я не должна была открещиваться от самой себя. Прав был лёша, когда предлагал мне вернуться на лед. Завидуешь их молодости? Мечтаешь отмотать все назад? Нет и нет. Улыбаясь, ответила, продолжая смотреть на ребят. Я достигла той цели, что ставила. Я состоялась как спортсменка. Единственное, о чем жалею, так это о том, что сразу не остановила тренировок, когда поняла, что беременна. Возможно, тогда я бы сейчас на лед ставила своего ребенка. С моих глаз сорвалась одинокая слеза, и я поспешила смахнуть ее. «Все еще будет, Юль?» «Нет, не будет». Я замотала головой и сама не ожидала, что скажу. Четыре попытки ЭКО. Два выкидыша. Я больше не могу, не хочу, нет сил». «Сдалась?» Женщина заломила светлую бровь, в ее серых глазах вспыхнул вызов. «Да». «Брось, Юля, ты не умеешь сдаваться. Помнишь, как все говорили, что ты загубила карьеру беременностью? И что? Ты всех уделала. За три года взяла золото. Это было легче, чем родить ребенка». Горько усмехнулась я. «Тебе нужно найти внутренний стержень, свою точку опоры. Ты ведь за этим здесь, поэтому вернулась к истокам, в то место, где когда-то нашла то, что сейчас потеряла». Я осмотрела знакомый с детства ледовый комплекс и, почувствовав душевный отклик, согласилась. «Вы правы. Мне нужна точка опоры. Завтра в десять тренировка у малышей». «Возьмешься?» «Да, спасибо. Вот и хорошо». Тренер тепло улыбнулась мне и повернулась к своим птенчикам. «Маша, еще раз финальную часть!» Хорошо поставленным голосом громко сказала моя Алексеевна и девчушка в красном костюме, кивнув, выехала в центр катка.